Глава 18. Возвращение Маргарет металась по своей комнате И беспокоила ее вовсе не отсутствие отца А присутствие рядом с ним ненавистного капеллана Она была твердо убеждена, что он поехал только ради того, чтобы строить козни против нее Она подозревала капеллана во всем, что происходило или могло произойти в Фарли-Оллоп Неприязнь к капеллану нарастала как снежный ком и леди Маргарет настойчиво искала достойный способ выразить ее. Услышав шум въезжающей кареты, она подлетела к окну, а в следующее мгновение выбежала из комнаты и понеслась вниз. Леди Маргарет появилась в парадных дверях в тот самый момент, когда ее отец и капеллан вышли из кареты. К величайшему ее раздражению отец и этот неприятный капеллан мирно беседовали. Они беседовали так, словно она вообще отсутствовала. Леди Маргарет спустилась на несколько ступенек вниз, всем своим видом показывая, что встречает отца. Но не тут-то было. Отец бросил на нее мимолетный взгляд и весело продолжил беседу с капелланом. И это стало той самой последней каплей в чаше терпения леди Маргарет. «Вы в фарли Уоллап! раздраженно бросила она, адресуя свои слова сразу обоим. «Не надо делать вид, будто вы все еще где-то путешествуете вдвоем!» «Присоединяйся к нашей беседе!» — предложил сэр Роберт. «К вашей беседе?» Леди Маргарет сделала ударение на слове «вашей». «Это вправо нелепо. О чем можно говорить с нашим капелланом? Разве что о том, почему в Англии отрицают католическую веру. Он же совсем не умеет говорить. С ним совсем не интересно». «Говори за себя», — поправил ее сэр Роберт. «Мне вот ни с кем так неинтересно разговаривать, как с Энтони». «Что еще за Энтони?» — разозлилась леди Маргарет. «Почему вы позволяете себе фамильярничать с нашими слугами?» Сэр Роберт окинул дочь проницательным взглядом. «Ты не в духе». — протянул сэр Роберт, — и пытаешься нам настроение испортить. Но у тебя ничего не получится, дорогая. У нас все хорошо, и мы прекрасно себя чувствуем. Что значит «у нас»? А это странное слово «мы» звучит еще более нелепо. Вы что, друг без друга и жить уже не можете? Вы не понимаете, насколько двусмысленно и неприемлемо звучат ваши слова? Я счастлив, что ты это хорошо понимаешь. Сэр Роберт подмигнул Энтони. Энтони все время молчал и изо всех сил пытался сдержать улыбку, которая просто прорывалась наружу. Этот жест мгновенно вывел из себя леди Маргарет. Она напрямую обратилась к Энтони. «Я требую, чтобы вы немедленно удалились! Вы плохо влияете на его сиятельство, и это уже не в первый раз!» Энтони молча поклонился и также молча удалился. Сэр Роберт не стал его устанавливать. Подмигнув дочери, он, насвистывая под нос веселую песенку, вошел в дом. На самом деле Энтони только обрадовался, когда Маргарет попросила его уйти. Он ни одного мгновения не хотел находиться рядом с ней. «Как только Стигли хватает терпения», — пробормотал Энтони. «Она ведь любого человека изведет своими упреками». Облачившись в чистую рясу, Энтони поспешил в церковь. Он отсутствовал несколько дней и хотел убедиться, что там ничего не изменилось в его отсутствии. В церкви находился только Анадор. Он готовил свечи для вечерней молитвы. Энтони собирался заговорить с ним, но в этот миг его взгляд через окно выловил фигуру Маргарет. Она быстро приближалась к церкви. «Проклятие!» — вырвалось у Энтони. Он тут же перекрестился и попросил у Господа прощения за свою несдержанность, что не помешало ему со всей скоростью поспешить в подсобное помещение, где имелся еще один выход из церкви. Покинув церковь, Энтони облегченно вздохнул. «Пусть теперь ждет его в церкви сколько угодно», — с откровенным злорадством подумал он. «Приятно видеть столь удивительное единодушие служителей церкви. Покойный капеллан поступал в точности, как вы. Надеюсь, вы не пытались от меня сбежать?» Энтони изобразил самый что ни на есть любезный вид и повернулся лицом к Маргарет. Она стояла слева от двери и окидывала его строгим взглядом. «Никоим образом, леди Маргарет, я собирался на исповедь!» «Именно!» — с невероятным облегчением согласился Энтони. «Я так и думала. Следовательно, вы готовы меня исповедовать?» «Не готов», — вырвалось у Энтони. «Вы пытаетесь мне отказать?» «Нет, нет, просто следует приготовить святую воду. Я не прошу вас меня крестить». Мы с вами немного поговорим. Вам придется выслушать меня со всем вниманием, как и на любой исповеди». Маргарет вошла в церковь. Энтони ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Анадор к тому времени уже исчез. Церковь была совершенно пустой. Энтони направился было к исповедальне, но его остановил голос Маргарет. «Я предпочитаю видеть ваше лицо». Энтони остановил взгляд на руке Маргарет. Она была направлена на переднюю скамью. Убедившись, что Энтони понял значение этого жеста, Маргарет опустилась на скамью. Мысленно призывая себя к терпению, Энтони подошел и опустился рядом с Маргарет. «Вы собираетесь сидеть рядом со мной?» — с откровенным удивлением спросила Маргарет. «На исповеди всегда происходит... Даже на исповеди вы обязаны оставаться джентльменом, хотя таковым не являетесь». Энтони покорно встал и занял выжидательную позицию. «Вы избегаете моего внимания?» «Нет-нет, конечно нет. Вы просто слишком величественны для меня». Звучит так, словно вы пытаетесь от меня избавиться. Упаси Господь! Не всегда радостно с вами беседовать, но не всегда позволяют обязанности. Почему же вы мне раньше этого не сказали? Я бы сама уделила вам время. Тогда вам бы не пришлось обременять беседами моего отца». В этом месте Маргарет бросила весьма выразительный взгляд на Энтони. Тот сразу понял причину ее прихода и суть затеянного ею разговора. «Я не могу отказать сэру Роберту в общении. Это не в моей власти». «Прекрасно!» Маргарет поднялась с места. «Если вы не можете отказать моему отцу, следовательно, и мне вы тоже отказать не сможете. Каждое утро, за час до прогулки с моим отцом, я хочу видеть вас в парке. И подумайте над темой нашей завтрашней беседы. Я бы хотел обсудить значение отношений в свете невыразительной личности, возобновившей себя духовным наставником. И это лишь первая часть нашей беседы. Они будут продолжаться до той самой поры, пока вы не сделаете должные выводы или не решите по собственной воле покинуть Фарли Оллоп». Маргарет ушла, оставив Энтони в тяжелых сомнениях. Глядя вслед, он понимал, что в ближайшее время ему придется очень нелегко. Маргарет поставила целью изгнать его из поместья. Он не понимал ее враждебности по отношению к себе. Неужели беседы с сэром Робертом столь сильно ее раздражают? Расстроенно думал он.